«Если бы, уважаемый мяо Ян смог поставить прямо здесь хрустальную колонну толщиной за двухсотолетний кедр, который я посадил на горе Вейхушань, а вершину колонны увенчал каменной пилитой, это было бы достойным путем ухода, согласным с принципом дзинь». «Ну-ка, ну-ка!» — мироед заметно оживился, потирал культяпые руки а я несовершенный, лягу у подножия этой колонны. Пусть иногда, раз в тысячу лет, сюда прилетает птичка, чтобы поточить колонну с колювик. клювик. И когда колонна наконец и надломится, плита погребет под собой ничтожного червяка, каковым я и являюсь в свете вашего несомненного и ничем не омраченного великолепия».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 Птичка была здоровенная, побольше мира. Клювик она себе завела вроде топора. Пернатая тварь стала точить клювик, на зонтик посыпалась хрустальная крошка. Наконец удовлетворенная птичка улетела, а Люседьмой седьмой расстелил циновку и улегся поудобнее. «О -да! О -да — О-да! за — закудахтал мироед вслед птичке. Что-то пошло не так, как он задумал. «У меня есть и много времени, чтобы заняться распространением знаний и укреплением добродетелей», — похвастался Лю Седьмой. «Адабана рисового вина и веченность. Много ли надо сатаранствующему поэту?» «А высокомудрый Мяоен, слушая болтавню бедного монаха, преисполнился городыни в ущерб вниманию. Я же с оказал. «Раз в тысячу лет будет перелетать птичка. И хотя пыташка явно не та, которая требовалась по уговору, это ненамного приблизит мою конечину». С этими словами бедный монах вытащил свою железную флейту и весело на ней зачирикал. «Мироед весь сделался красным, даже одежда».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 «Возможности такой у несостоявшегося короля не будет», — ласково сказал Мироед. «А вот умрет он обуянной ненавистью, это хорошо. И ты, рыжий, умрешь, терзаясь малодушием. И старая обезьяна калеет, сознавая свою беспомощность. Я никого не отправляю туда со спокойной душой». Да все, ты врешь, просипел Жихарь. Может, ты никакой не Мирает? Вон у тебя и ротик маленький, ты дядюшка воры самозванец. А вот погляди, сказал Мирает и распахнул рот пошире давешних ворот. Подойди и полюбуйся. Жихарь подошел.